Глава 21 Когда ее ввели в покои короля, Рина почти не чувствовала тела. Что он знает? Что теперь будет? Лиам пропустил ее вперед. Ирина вздрогнула, увидев, что в покоях короля будто произошло побоище. Столы и кресла с диванами перевернуты. Кувшины и посуда раскиданы, широкая ложа покосилась. Канделябры со свечами и вазоны для огня валяются по углам. Это все освещено лучами солнца, в которых видны дорожки пыли. В середине этого разгрома в единственном уцелевшем кресле сидит король. Ноги широко расставлены, рубашка расстегнута. И выбилась из штанов, золотые волосы растрепаны, только корона на месте, как влитая. Но страшнее всего глаза. Они горят. Нет, горят. Сплошным пламенем, за которым не видно ни зрачков, ни радужки, ни белков. Один лишь огонь. Его правый локоть уперся в подлокотник, король потирает подбородок. Взгляд Рина упал на пол, где валяется брошка в виде бабочки. Сейчас она уже знала, это не просто украшение, а магический артефакт. Роковой артефакт, который разрушил всю ее новую жизнь. Рина задрожала, во рту пересохла, на этот раз от страха. Дикого страха, который накатил девятым вал. Может, он не все видел? Может, есть шанс все исправить, все объяснить? — Ваше Величество! — проговорил Лиам, чуть кивнув. Король приковался огненным взглядом к Рине. Она боялась шевельнуться. — Оставь нас! — прохрипел дракон на дракозаль. Внутри все затряслось еще сильнее. Вдруг он убьет ее? — Просто убьет без суда и следствия! Она метнула на Лиам умаляющий взгляд. Тот как-то озадачился, словно не сразу понял причину ее беспокойства. Проговорил тоже на рычащем драконьем языке. «Может, мне лучше остаться? Боюсь, ты не в себе». «Я контролирую себя», — рявкнул король-дракон. Лиам вновь покосился на Рину, а она обхватила себя за плечи, просто не зная, как еще защититься от двух драконов, один из которых может оказаться обезумевшим от... От чего? От обиды, предательства, лжи? Что ему известно? Что ей ему сказать? «Как будет угодно», — отозвался Лиам, вновь послав озадаченный взгляд Рине. Затем отшагнул назад и скрылся за дверью, плотно ее прикрыв. Казалось, молчание длится вечность. За эту вечность Рина тысячу раз успела провалиться в самый ад, выбираться и снова падать. Король испепелял ее взглядом. От него никуда нельзя было деться. Ей казалось, он оставляет на ней обугленные дыры. Когда она готова была уже рухнуть от напряжения, ансара Агарина спнул сверкающую бабочку на полу. Та колыхнулась и раскрыла крылья. Над ними возникло магическое облако, в котором Рина с ужасом увидела себя перед камином. Синее пламя, а в нем огромное лицо клирика. Из облака донеслось. «Я должна влюбить себя короля, подложиться под него, а вы его убьете, когда он ослабнет». Горло перехватило, ее затрясло, эта бабочка все извратила, все перепутала. Король, наконец, прервал молчание. Голос прозвучал низко, хрипло, по-звериному. — Как ты это объяснишь, моя дорогая? Ирина попыталась заговорить, но голос не слушался. Она закашлялась. Ансар проговорил. — Не можешь выговорить? Ты, маленькая лгуния Катриана. «Маленькая, подлая, злобная девочка, которая, как змея, проползла в мой дом. Завладела доверием и не только. Должен поздравить, Катриана, ты отлично вжилась в роль. Прекрасно справилась. Если бы не магический артефакт Дендры, я в жизни не догадался бы, что ты шпионка». Рина, наконец, смогла совладать с голосом. «Все не так», — проговорила она сдавленно. «Не совсем я». «Не так?» Не дал ей оправдаться король-дракон, зарычав, как разъяренный зверь. «Не так? Да сам факт, что ты говорила с клириком алиски в моем замке, уже карается законом. Ты вызвала это мерзкое синее пламя в мой дом. Он всегда сам выходит на связь. Я его не призываю», — пискнула Рина. «Всегда?» — взревел король, вскакивая с кресла с такой скоростью, что оно отлетело к стене. «То есть это не первый раз? Ты регулярно общалась с ним, с Ковином Алирой прямо у меня под боком? Строила козни, государственный переворот?» В груди Ирины все сильнее сдавливался комок. Хотелось рыдать и кричать, но почему-то не получалось. Казалось, что ей перекрыли кран, и эмоции копятся, никак не могут найти выход. И ее трясло. Что она могла сказать на это? Что он ошибается, что все неправда и это ошибка? «Больнее всего от того, что Ансар прав. Она действительно была подослана Ковеном Алиры. Но ведь она отказалась работать на них. Почему эта чертова бабочка записала лишь отрывок? Самый неподходящий. Ваше Величество, перехваченным голосом проговорила Рина, продолжая обхватывать себя за плечи. Я не собиралась вам вредить». Король подскочил к ней так быстро, что она даже вскрикнуть не успела. Железные пальцы сжались на плечах. Он навис над ней огненной горой с растрепанными золотыми волосами, короной, которая сейчас полыхает, как факел, и глазами, полными огня. — Не собиралась? — прорычал он ей в лицо, обдав жаром, как издомные. — А как же вы его убьете, когда он ослабнет? «Хочешь сказать, не ты произнесла это? Не ты всеми правдами и неправдами лезла вперед на отборе!» Рина таращилась на него, не веря, что эти же руки нежно ласкали ее. И сейчас они же больно сдавливают плечи, что глаза, прежде смотрящие со страстью, теперь источают гнев и ненависть. Может, клирик прав, и драконы действительно зло? Да о чем она думает? Это она спровоцировала короля дракона. Она предала его доверие. А ведь он ей доверял. Она виновата, но виновата лишь в том, что сперва выбрала не ту сторону. Откуда ей было знать, какой нормальный человек решил, что драконы – справедливые защитники народа, если на вид уважаемые и почтенные люди говорят обратное? А ты еще и попала в другой мир, о котором знать ничего не знаешь. Сперва все почти так и было, попытался оправдаться Рина, но потом все изменилось. «Что изменилось?» – проревел дракон. «Что я доверился тебе?» — Хитрый ход, Катриана, признаю, ты ловкая интриганка. Именно поэтому в Дорности запрещены подобные вещи. За это я должен тебя казнить. Казнить, понимаешь? Рина похолодела. Она, конечно, предполагала, что наказание может быть суровым, что ее бросят в башню, публично выпарют или еще что-то. Но казнь... — и Я не хотела, — пролепетала Рина бесчувственными губами. — Простите. Лицо Ансара приблизилось настолько, что Рина ощутила опаляющий жар его дыхание. «Я не верю ни единому твоему слову, Катриана Атакар», — произнес он, выпуская из ноздрей черный дым. «Хотя, может, это и не твое имя? Уже не знаю». На это Рине тоже было что сказать. Но какой теперь это имело смысл? Король ясно дал понять, что судьба ее предрешена, что надеяться не на что. Она сама загнала себя в западню. Она, Екатерина Драгомилова по паспорту, Катриана Атакар по заданию клирика, Дедрагон по рождению, Ирина в жизни. Девушка с неплохим умом и завидным усердием погибнет на своей новообретенной родине, в Дорнессе, из-за того, что оказалась недостаточно умна, не смогла распознать, где правда, а где ложь. И это оказалось для нее решающим. «Вы убьете меня?» Тихо и не веря, что произносит это, спросила Рина, подняв взгляд на полыхающие глаза дракона. Ей вдруг вновь стало казаться, что все это сон. Сейчас он очнется где-нибудь на мосту рядом с универом. И даже Захаров сейчас показался какой-то незначительной мелочью. Но пробуждения не происходило. Король-дракон выдохнул шумный натужно. Жар едва не поплавил платье. Его губы искривились в каком-то болезненном оскале. Они оказались очень близко. «Убью?» — просипел он, словно сам не понимает, что говорит. А потом резко оттолкнул ее, в руке мелькнула какая-то склянка. Король швырнул ее на пол перед Риной, и прежде чем она успела что-то осознать, ее охватила огненная дымка. Убить? Он не мог ее убить. Вот что король очень четко осознавал. Это единственное, что он понимал ясно и трезво. Все остальное казалось каким-то бредом, наваждением. Катриана – маленькая дрянь, гнусная и подлая змея. Ее следовало сжечь на месте или придать огню на площади, чтобы остальным было в назидание. Но при мысли, что с этой зеленоглазой занозой может что-то случиться, его самого разрывало внутри на части. Дракон внутри него ревел и драл лапами душу. И только за дорнос, и весь его народ не позволяло ансару окончательно потерять самообладание. Он попросту не имеет права предаваться личным трагедиям, когда вокруг, как выяснилось, зараза темного Ковина Алиры все еще не побеждена. Что они до сих пор лелеют надежду вернуть мир в пучину невежества и страха. Нет, он этого не позволит. Но как же горит внутри, его буквально прожигает, его, дракона, как такое возможно? Это нужно прекратить, немедленно. Отбор и так слишком затянулся. Надо выбрать девушку, совершить обряд и немедленно зачать ребенка. Плевать, что ни одна из кандидаток даже близко не стояла рядом с Катрианой. Плевать, что его выворачивает сама мысль, что придется спать с кем-то другим. Что Катриана так и не стала принадлежать ему. Плевать. Он король и должен в первую очередь заботиться о Дорнесе. Дракон внутри жалобно завыл. «Лиам!» — рявкнул правитель. «Брат возник в дверях, как из воздуха». «Да, мой король». «Сообщи, что отбор завершён Тяжело дыша и пыхая дымом, проговорил старший агаринос «Я выбрал невесту. Сегодня же вечером состоится церемония. Подготовь ее». Блондин выглядел невозмутимым, но король видел, как ледяным светом горят его глаза, как он напряжен и готов кинуться спасать его величество от безумия, если оно вдруг приключится. Не каждый день раскрывается предательство такой глубины и подлости. «Будет выполнен Ансар», — произнес Лиам. «Кого ты выбрал?» Король-дракон отмахнулся, в миг как-то осунувшись и развернувшись поплелся к креслу, что так и осталось у стены. Он обессиленно рухнул в него и отозвался. «Не знаю. Определи сам. Мне все равно». «Хорошо», — кивнул принц и добавил осторожно, после короткой паузы. «Где Катриана?» Ансар потёр лицо, волосы заполыхали огнём. Он произнёс, уставившись в окно. «Не знаю ли я, не знаю». Пришла в себя Рина в каких-то зарослях и стоя на четвереньках. Волосы спутались и упали на лицо. В ладони что-то кололо. Она быстро выпрямилась. Еловые иголки. «Повсюду еловые иголки. Где она? Что произошло?» Рина в панике покрутила головой. Вокруг лес, причем хвойный, мрачный. Несмотря на то, что сейчас день, в воздухе пахнет так, как может пахнуть только среди елок и сосен. Мысли заметались в панике. Последние секунды рядом с драконом показались чем-то далеким и похожим на сон. Он кричал, был жутко зол. Она думала, король убьет ее. А когда в нее полетела та склянка, решила, что конец пришел. Но она выжила, ее перенесло куда-то. Куда? «Эй!» Протянула она, звук получился хриплый, сдавленный. Оказаться одной в лесу в незнакомом мире, да и если в знакомом, совсем не то, что нужно перепуганной девушке. А тут еще и Дорнос, мало ли какие твари тут обитают. О флоре и фауне этих мест ей ничего не известно. Страхи перемешались, составив какой-то безумный коктейль. Сердце зашлось в бешеном ритме, адреналин подскочил так, что вылезе какой зверь сейчас из кустов подскочит с места метра на 3 «Что делать? Что делать?» В следующую секунду Рина уже бежала в неопределённом направлении, ведомая каким-то древним чутьём. На задворках сознания какой-то голос говорил, что нужно найти дорогу, кого-то остановить, поймать попутчика. И тот же голос говорил, что это не её город, а дороги тут не проспекты, таксистов нет, и мало ли кого можно здесь встретить. И все же она бежала, огибая редкие кусты еловника и оббегая трухлявые пни. Осознание, что она навредила, точнее едва не навредила королю-дракону, болезненной иглой пульсировал во всем теле. Она почти физически ощущала его страдания, хотя и находится сейчас далеко, неизвестно где. Она ведь не хотела, просто не знала. Доверчивая дура, почему сразу не поняла, что клирик и атакар попросту ее используют, хотят сыграть на ее неведении? А она тоже хороша, что ей мешало разузнать о драконе и Ковине побольше. Хотя, с другой стороны, в южном замке даже произносить название Ковина Алиры запрещено. Кто бы ей что рассказал? Вон как Вайолет побледнела на завтраке у короля, Кадарина задала безобидный вообще-то вопрос. И обе едва не вылетели с отбора. Но король ее простил, спустил эту вольность, как и многие другие вольности». А ведь он и за меньшие отправлял с отбора. Ха! Он готов был выгнать несчастную швею а даже не в курсе, какая гроза едва не разрушила ее жизнь. Король выделял ее, король слишком выделял ее из остальных, из всех. Эта мысль так резанула, что Рина споткнулась и грохнулась сухую подстилку из колючек. Те моментально впились в локти ладошки, она вскрикнула. Но эта боль была мелочью по сравнению с тем, что творилось в ее душе. Король доверял ей. А она предала его доверие. И самое безумное то, что Рина лишь сейчас поняла. Ей самой нужен только он. Никогда в жизни она не доверяла так ни одному мужчине, а с ним. Даже летала на нем верхом, на такой высоте, что сознание потерять можно. Она сама все разрушила, хоть и не осознавала этого. Но утешала лишь одна мысль. Ее выгнали с отбора, а это значит, план клирика и Атакара провалился». Как бы больно ей не было, как бы не разрывалась душа от всего, что она наворотила, пусть и по незнанию, с ансаром все будет хорошо. Он не переспит с ней, она не усыпит его, и Ковину останется только кусать локти. Что ж, если для того, чтобы все исправить, ей нужно принести в жертву свое сердце, она готова. Упершись ладонями в колючки, Рина вновь поднялась и снова двинулась вперед. На этот раз шагом адреналиновый взрыв утих, накатила слабость. Под кожаными туфлями хрустит, вокруг тихо, только ее дыхание нарушает покой мрачного елового леса. Надо выбраться, найти помощь, теперь-то ей не надо выполнять ничьих поручений, тем более, что заставить ее больше нельзя. Клирик говорил, что лишь она обладает способностью повлиять на дракона. Отлично, она не будет ни на кого влиять. Ободя кусты жимолости, Рина вышла к заброшенному колодцу. Рядом покосившийся от времени домик, настолько развалюха, что бревна местами съехали, открывая темные провалы внутри домика. Заходить туда желания не возникло. Мало ли и какие крысы там могут обитать. Но потом Рина подумала, что даже эта хибара лучше, чем ничего, если вдруг пойдет дождь. Приблизившись к колодцу, она заглянула. Далеко внизу из зеркального пятна воды на нее взглянула растрепанная брюнетка с перепуганными зелеными глазами. Она отвернулась, кому понравится видеть свое отражение таким. Оглядевшись и поразмыслив, Рина все же решила зайти в хижину. Идти ей все равно некуда, местности не знает и вообще не понимает, где находится. Так хоть немного пересидит, оклемается, придумает, что делать дальше. Дверь на хлипких петлях скрипнула, когда она толкнула ее. Войдя, обнаружила такую же разруху, как и снаружи. Все, что осталось от мебели, превратилось в дрова. Только кровать осталась более-менее похожей на кровать. И очаг. Он тоже сохранил кладку. Подойдя к нему, Рина пошурудила по припечку в поисках того, чем можно развести огонь. Все-таки в доме сыро, а ночью вообще будет холодно. Щели в стенах с ладонь. Но с огнем хоть немного будет теплее. Наконец пальцы нащупали что-то холодное. Она вытащила обнаружила кресалу. Но удивило ее даже не то, что еще надо понять, как им пользоваться, и не то, что она вообще тут нашлась. На боковой стороне металла оказалась изображена завитушка, ровно такая же, как и на ее кулоне. Рука Рины автоматически метнулась к шее, запоздала, вспомнила, что кулон пришлось снять и оставить в шкатулке по приказу Миноза Атакара. Черт. Рина принялась рассматривать кресало. Металлическое, прохладное, а завитушки определенно ей известны. Что, значит, сама судьба привела ее в эту хижину? Что бы это ни значило. Помню уроки из своей любимой передачи про путешественников и выживание в диких условиях, Рина пособирала по дому дрова и сухие тряпки. Благо, этого добра тут полно, и старательно принялась высекать искры. Получалось намного хуже, чем у ведущего, но все же спустя минут пятнадцать в очаге заплясали ласковые языки огня. Едва увидела его, в груди защемила с новой силой. Дракон. Она его потеряла. А в следующую секунду очаг полыхнул синевой, и в огне проступило лицо клирика, злое и перекошенное яростью.